Лечение идеалами. Арттерапия по Ероцкому. Ероцкий систематизировал один из методов воздействия на человека, известный чуть ли не из-за жизни на Земле. Внушение, примером, этот вид воздействия можно разделить на две ветви. Первое – обучение правильному поведению или правильным действиям в определенных ситуациях. Второе обучение отношению к окружающему миру. Если в первом случае мы говорим о внешних реакциях человека, то во втором о его внутреннем состоянии. Как известно, внутреннее состояние человека зависит не только от ситуации, в которых человек может оказаться, но и в значительной степени от его физического здоровья, врожденных психологических особенностей и многих других причин. И кроме того, эмоциональная окраска внутреннего состояния в значительной степени зависит от врожденных физиологических и психологических особенностей человека, а не только от внешних причин. Поэтому у одних людей при виде трудностей и даже опасности возникает состояние радости преодоления трудностей, пусть сильнее грянет буря, а у других неуверенность и апатия, тише едешь, дальше будешь, или же смиренного Бог накажет, а бойки сам наскочит. Каждый человек несет в себе целый набор субъективных эталонов истины. Эти эталоны принадлежат только ему. И все, с чем он встречается, сознательно и несознательно подвергается эталонной проверке. Такого рода эталонные мнения достаточно жесткие и малоизменчивы, если речь идет о людях, стоящих на равной или на ниже расположенной ступени иерархической лестницы и податливо при контактах с теми, кто располагается от них рангом повыше. Человеческие мнения всегда были опорой эго, и эта часть нашего существа, претендующая на исключительность, очень болезненно реагирует на какие-либо изменения в нем. В связи с этим мы агрессивны, когда кто-то ниже нас, стоящий, по нашему мнению, недостаточно лоялен по отношению к нашей истине, и нередко переходим в глухую оборону, если кто-либо из недостаточно авторитетных для нас людей критических не относится. Люди всегда недовольны, если кто-то не согласен с их мнением или пытается его изменить. Воспитание и обучение всегда имеют в себе значительный компонент навязывания своего мнения, который мы зачастую считаем непогрешимым эталоном истины. Поэтому традиционные методы воспитания и обучения всегда несут в себе элементы насилия и вызывают реакцию неудовольствия у людей, зависящих от нас. Когда родители говорят своему воспитаннику что кто-то хороший, потому что он поступает правильно, а не совершают этим самым двойное насилие. Во-первых, подразумевает, что тот, кого они воспитывают, уже изначально плохой или недостаточно хороший, что для воспитанника, разумеется, по меньшей мере неприятно. Во-вторых, а ненасильственно навязывает тот тип поведения или поступков, который не соответствует внутренней структуре их воспитанника. Таким образом, Подобное воспитание в кавычках идеалами оказывается чем-то чужеродным для человека, на которого мы пытаемся повлиять. Это можно сравнить со строительством дома без учета характера грунта под закладываемым фундаментом. Фактически такого рода арт-терапия совершается над человеком в течение всей его жизни. Родитель пытается втиснуть растерянного и недоумевающего ребенка в свои дело. Супруги прилагают усилия, чтобы переформировать друг друга. Стань таким, как я хочу. Коллектив старается обтесать своего сотрудника, чтобы он достаточно хорошо подходил под условия функционирования какой-либо организации. Лидеры нации требуют, чтобы человек сохранял особенности и условности, присущие его нации. И, наконец, государство настаивает, чтобы его подопечные следовали принятым на его территории идеалам и были лояльными к его указам и законам. И не может человек, начиная со дня своего рождения, быть естествен, соответствовать своей внутренней природе, потому что искусственный мир, созданный людьми, подобно механическому устройству, в котором каждый человек должен занимать отведенное ему место в винтике или в шестеренке, а может еще какой-нибудь мелкой детали, и иметь структуру, соответствующую этому механизму. И самое интересное – То, что люди, через которых это насилие совершается, сами четко не представляют себе той формы, в которую они пытаются втиснуть друг друга. В конечном счете все сводится к тому, чтобы одному человеку было удобно пользоваться другим. Дети должны быть удобны для родителей, а сотрудники для своего администратора и так далее. Похоже, что над всем человечеством раскинула своеобразные коммуникационные идеи, как некая трехмерная живая система, существующая по своим законам. Эта система точно сетью опутывает каждое живое существо, принуждая его играть предназначенную для него мелодию в общеземном гигантском оркестре. Разумеется, втискивание людей в продолжение всей их жизни в рамки этих идеалов не всегда проходит безболезненно для них, рождает всевозможные невротические состояния, Психозы и приводит к многим суматическим заболеваниям, если мы только заболеваниям. Подгонка под идеалы похожа на бинтование ножек китайским девочкам, проводимым при одном из китайских императоров, которое вело к уродливым искривлением костей стопы по мере ее роста. Внешние идеалы, каким бы прекрасным они ни были, всегда являются препятствием для внутреннего роста человека, если не соответствует его врожденной внутренней структуре можно не сомневаться в том, что многие уродства человеческой психики связаны с такими методами внешнего формирования внутренней структуры человека. Идеалы — это только один аспект клетки, в которую каждый из нас загоняет жизнь. В связи с этим индивидуальность человека, то, что является в нем самым ценным, не имея возможности раскрыться во всей своей красоте, принимает уродливый патологический характер, прикрытый снаружи компиляциями из заимствованных идеалов. Кроме идеалов, используемых с целью формирования человека, существует огромное их количество, к которым человек сам неустанно стремится в течение всей своей жизни. Их можно разделить на две неравные категории – идеалы внешние и идеалы внутренние. Внешние материальные идеалы – это власть, слава, богатство, удовольствие, красота, здоровье, силы и тому подобное. Могут быть и интеллектуальные идеалы тесно переплетающиеся с материальными идеалы религиозными не следует ставить знак равенства между религией и духовностью человек может быть глубоко духовным то имя не религигиозным наоборот религиозным и совершенно бездуховным духовность это внутренний путь который к внешним ритуалам и догмам никакого отношения не имеет если внешние идеалы основываются на эго и в значительная часть своей имеют корни в животной природе человека, то внутренний присущий только человеку, стремящемуся к божественному совершенству. «Царство Божие внутри нас», — сказал однажды Иисус Христос, «и путь в это царство также пролегает внутри нас, минуя все храмы и молитвенные дома». Внутренние идеалы имеют еще одну особенность. Они не противоречат врожденным психологическим свойствам человека и поэтому они создают конфликтных невротизирующих состояний, потому что наше внутреннее «я» не опирается на человеческое эго и не имеет его привязанностей, и предпочтений. Внутренние идеалы, о которых здесь идет речь, почти всегда скрыты от их носителя. И иногда мы чувствуем некое внутреннее неудобство, какое-то смутное беспокойство где-то в глубине груди, если собираемся совершить тот или же совершили какой-либо неправильный поступок. Это наше внутреннее «я» подает свой безмолвный голос в защиту истины, но мы не всегда следуем ему. В следующий раз этот голос будет тише, то может совсем замолчать. Не следует путать голос нашего внутреннего «я» с голосом нашего мнения о самом себе. Наше самомнение формируется нами в течение всей нашей жизни. Этот идеал, который мы создаем для себя сами, не соответствует ни нашим возможностям, неокружающей действительности. Чаще всего мы не осознаем его реального лица, поэтому не замечаем его проявления в нас. Идеал самомнения, наше эго, располагается как бы между нашим внутренним «я» и внешними идеалами. Именно оно, эго, является источником всех человеческих земных стремлений и подавляющих большинства его страданий. Если внешние идеал имеют свои пределы, я хочу быть таким, как то идеалы самомнения этих пределов не имеют. Примером этого могут служить не только эго-коллекционеров, когда есть сначала и нет конца, но эго-власть имущих, в которых к расширению своих влияний не имеет предела. И вообще человеческое эго контролирует и направляет каждый шаг человека в общение его с окружающим миром. И никто не знает, почему оно в своих претензиях не имеет границы. Можно предположить, что эго — это черная тень вечной божественной души в человеке. Все в человеке двойственно, и то, что в нем истина, почти всегда прикрыто ложью. Эго — это ложь, прикрывающая истину. Итак, стремление стать похожими на какие-либо внешние идеалы беспредельно и ненасытно. И с одной стороны оно порождает страдания из-за несоответствия желания и возможности, а с другой — оно страдает от постоянной своей неутоленности. Очень хорошей иллюстрацией к этому может служить сказка «Рыбаке и рыбки» Пушкина, когда одно удовлетворенное желание порождало другое еще больше. У каждого человека есть вершина идеала своего «я», в своей полноте, не похожая ни на какую другую. Если врач или кто-либо еще пытается какими-то методами возвести больного на вершину идеала другого человека, то это впоследствии, кроме неудобств в одних случаях и страданий в других, ни к чему другому не приводит. Это можно сравнивать с натягиванием на голову чужой шапки. Он может казаться или очень тесной, мучительно давить голову, или же сползать на глаза, закрывая возможность видеть дорогу, по которой идешь. И еще. У некоторых людей при общении с большим количеством народа одновременно нередко возникает чувство напряжения, преодолеть которое они самостоятельно не могут. Это похоже на заикание, когда на днях с собой человек говорит совершенно свободно, а при наличии собеседника не может выговорить ни слова. В этом случае состояние психологической готовности к общению под влиянием внимания большого количества людей разрушается. В связи с чем человек, страдающий лого начинает заикаться, а лектор в период выступления не может оторваться от своего конспекта или еще от того хуже не может связно выразить свою мысль. Есть два пути преодоления этого недостатка. Первый заключается в том, что лектор в период изложения темы своей лекции обращается к кому-либо одному из находящихся в аудитории, стараясь остальных как бы не замечать. И второй – психотерапевтические сеансы гипноза, в которых человек внушает, что он очень значимая личность, как какой-либо известный общественный деятель, а в аудитории люди, которые от него во всем зависят, поэтому у него перед ними нет никакого страха. В связи с тем, что первый способ не всегда удается, иногда прибегают ко второму. Но здесь появляются побочные, нежелательные психологические изменения личности самого лектора или преподавателя закрепившееся в сознании в результате внушения или тренировок отношений к слушателям свысока, а к себе как к исключительной личности, приводит, таким образом, измененного человека к тому, что он становится более жестким и эгоистичным к окружающим людям. В некоторых же случаях у предрасположенных к этому людей может развиться даже мания величия, Из всего вышесказанного следует, что навязывать человеку какой-либо внешний идеал, не соответствующий внутренней психологической структуре личности, кроме некоторых положительных изменений, может привести к нежелательным психологическим изменениям в личности человека и породить дополнительные внутренние конфликты. Но бывают и исключения из правил. Однажды одному из авторов пришлось проводить занятия с группой лиц из охраны, владеющих карате. Кроме прочих качеств, необходимых бойцу в гипнотическом состоянии внушало, что в период конфликтной ситуации, в которых их участие было необходимо, в них входил дух карате и подчинял себе их действиям. В остальное время они оставались самими собой. В этом случае происходило освобождение тела из-под влияния ума и эмоций, что позволяло ему максимально эффективно использовать все те навыки, которые были получены в период тренировок. Ум оставался только наблюдателем. Можно думать, что более эффективным было бы воспитание внутреннего идеала отдельного психологического качества, не являющегося отражением чего-то внешнего. Такой идеал, вероятно, мог бы полностью соответствовать структуре личности человека. Как мы уже говорили прежде, у человека в головном мозгу есть центры удовольствия и неудовольствия. Если внушение каких-либо необходимых психологических качеств связывает с удовольствием, то эти качества очень легко закрепляются и становятся становятся частью личности. И описан случай, в котором студенты психологического факультета университета решили перевоспитать своего сокурсника, с которым проживали в одной комнате общежития. Особенностью этого студента было отсутствие интереса к изобразительному искусству. На стене в этой комнате общежития висела копия картины какого-то известного художника. Вечерами, когда сокурсники бывали у себя в комнате, каждый раз, когда их подопытный товарищ обращал свой взгляд на ту стену, где висела картина, они начинали говорить на какую-то приятную для него тему. И однажды он пригласил их в картинную галерею. То качество человека, которое вызывает окружающих одобрение, А у носителя этого качества приятные чувства культивируются и эволюционируют. И наоборот, все, что связывается с отрицательными эмоциями, подавляется и увядает. Так, если родитель будет указывать своему ребенку преимущественно его недостатки почти не замечать его успехов, пусть даже кажущихся, то у такого ребенка будет преобладать депрессивный фон настроений, А отсюда и снижение всех его способностей. И не только это. Депрессивный фон снижает общее функциональное состояние организма и снижает его сопротивляемость к различного рода заболеваниям. То же самое мы наблюдаем и в супружеских отношениях. Взрослым людям, так же, как и детям, нравится быть с теми людьми, от которых они получают больше комплиментов или каких-либо других поглаживаний. Например, упрек, сделанный женой в адрес потенции, мужа может еще более снизить ее. Одному из пишущих эти строки известен случай, когда распалась семья, так как жена, умная и красивая женщина, врач-невропатолог, желая воспитать в своем муже качества, которыми она могла потом гордиться, постоянно указывал ему на его несовершенство и игнорируя многие положительные качества. Завершить воспитание своего мужа не успела, он ушел к той, которая видела и положительные особенности его характера. Если мы замечаем в человеке что-то хорошее, пусть даже кажущееся, оно будет расти, изменяя в лучшую сторону и другие качества его личности. Если мы будем замечать это и поощрять, то этим самым помогать человеку становиться лучше, чем он был прежде. Надо не лечить идеалами, а воспитывать их всеми возможными средствами. Под воспитанием здесь понимается развитие уже имеющихся положительных качеств. Вот еще один маленький пример из лечебной практики. Молодой человек, 26 лет, студент одного из технических вузов города Свердловска, в связи с чрезмерной для него учебной нагрузкой, стал плохо спать. Появились головные боли, снизилась память. Стремясь компенсировать отставание, стал дополнительно заниматься по ночам. Это усугубило состояние, появилась депрессия. Лечился в больнице психотропными препаратами. В настоящее время принимает антидепрессанты, пытается продолжать учебу в вузе. Из беседы с больным выяснилось, что когда-то он увлекался живописью. Тогда врач предложил ему нарисовать лицо счастливого человека. Получилось неестественное, приклеенная к грустному лицу улыбка. Это была даже не улыбка, а растянутые в стороны губы на лице с печальными глазами. Если в человеке хоть немного есть радости, он сможет или в своих действиях, или в творчестве как-то выразить ее. Пусть вначале совсем немного, но все же. Как в своих движениях, так и в своем творчестве человек всегда выражает себя самого. И если в человеке есть хотя бы зародыш какого-то хорошего начала, то, культивируя и стремясь его выразить, он тем самым усиливает это качество. И больному снова и снова давалось одно и то же задание в разных вариантах, пока наконец не получилось на рисунке естественной улыбка. Появилась улыбка на лице студента.